Время, которое в истории называют эпохой Возрождения, это не очень многие годы, это не очень долгая полоса жизни в истории, примерно со второй половины XV века до конца XVI. Что-то полтора столетия, или немного больше, или немного меньше. В этой книге пойдет разговор о самых выдающихся людях этой эпохи, которые сконцентрировались в Северной Италии и в центре ее. Это не было случайностью. Два основных фактора определили Италию как точку взрыва величайшей культуры и начала науки, которые случились в Западной Европе, в эпоху Возрождения. И эти две точки, два фактора состоят в том, что, во-первых, Италия была сердцем великой римской цивилизации, чьи цивилизационные достижения не могли исчезнуть даже после падения Западной Римской империи. И второе, что очень важно, в эпоху Средневековья в Италии не сложилось единого сильного государства. Там не было тирании деспотии в масштабах всей страны. Италия вообще не была единым государством. Она распадалась на мозаику самостоятельных городов-государств, герцогств, так по-разному они назывались, даже королевств. На юге Италии Неаполитанское королевство. Это политическая мозаика. давала возможность мыслящему и инакомыслящему, суперталантливому человеку маневрировать между правителями, государями, которые были их единственными возможными покровителями, для того чтобы писать гениальные полотна, создавать гениальные произведения на полотне в мраморе, для того чтобы писать научные книги. Надо было иметь хлеб насущный, а более того, для художника-воятеля материалы, место и, наконец, покой и свободу духа. Все это было возможно в той политической мозаике, которой являлась Италия. При этом, как всегда в жизни, в этой же мозаике заключалось и некое несчастье. поскольку нет единого сильного государства и единой сильной армии города италии государства италии часто оказывались беззащитными перед лицом завоевателей а такой объект завоевания как италия всегда был привлекателен богатая расположенная прекрасно вдаваясь в глубину средиземного моря соединяющий восток и запад как по суше, так и по морю. И в результате тот интеллектуальный взрыв, который мы называем возрождением. Между рождением первого из тех, о ком пойдет речь, Титана Возрождения Леонардо да Винчи, и последнего, о ком я буду говорить в этой книге, Томазо Кампанеллы, удивительного человека, какой-то личности невероятного масштаба и разнообразия и мужества, так вот между датами их рождения прошло всего 116 лет. Леонардо, это 1452 год, Компанелло родился в 1568. Эти люди, Леонардо да Винчи, Никола Макиавелли, Джордана Бруно, Галилео Галилей, Тамаза Компанелла, как звезды на небосклоне освещают начало истоки европейской культуры нового времени, и в конце концов они вообще вневременные. Никогда, уверенно, пока есть человеческая цивилизация, никто не сможет сказать. «Леонардо устарел» или «Подумаешь, чего такого важного сказал Галилей?» Нет, они вечны. Их биографии – интересный исторический источник об эпохе начала нового времени.